Глава тринадцатая. Куба и маняха требуют уважения. А потом было утро. «Ляля, кушать!» Что такое кушать, полуторамесячная лялька уже хорошо знает. Она имя свое так не знает, как слово «кушать». Топ-топ-топ-топ! И ляля уже крутится у кошачьей мисочки, которую мы приспособили для ее щенячьего кормления. Мане под кормушку я определила стеклянную розетку из под искусственной черной икры. А мне я тоже кушать. Куба еще не понимает, почему этот пуховый комок ест пять раз в день, а он такой большой и главный только два раза. Кубочка, ты уже покушал? Она тоже ела. Оттопыривает губу старший брат. Ее нужно чаще кормить, она еще маленькая. Я тоже хочу. Она целый день ест. Разве она главная? Божечки мои, я совсем забыла. Собакам же важно, чтобы еду сначала получали те, кто старше и главнее. Что же делать, если мальку нужно давать корм часто, а главным редко? Нужно что-то придумать. Ням-ням, ням, ням-ням. Лялька подскакивает к миске в моей руке. Куба стоит рядом, волнуется, что мать сделает. Неужели мать унизит старшенького в глазах малька? Мать командует: Куба, кушать! Лялька ждать! Быстренько отрезаю чуть-чуть мяса, засыпаю его натертой морковкой, кладу в большую миску. Типа еда. Куба выкатив грудь колесом, сидит и ждет команды можно. Лялька гребет всеми лапками к морковке. но неведомой силой держит ее за шкирку и не дает подгрести к миске. «Куба, можно!» Мясо было всосано за миллисекунду. С морковкой Куба немного повозился. Теперь можно покормить маленькую. «Ям! Чмок-чмок-чмок!» зачмокала Ляля в кошкиной миске. «Скажи ей, что я главный, я первый ем!» Куба с удовольствием облизывается. «Конечно, ты главный!» Ты старший, ты будешь мне помогать, да? Буду. Скажи ей, что резиновый бобик мой, и канатик, и резиновая кукуруза, и вообще все игрушки. Но нет, это вы же сами делите. Ляля знает, что ты старший, она же тебя слушается, ходит за тобой хвостиком, она меня уважает, безусловно. Ты для нее вообще образец. Фуба окончательно воспрял духом. А я зарубила на собственном носу. Очередность кормления – важная составляющая собачьей жизни. Теперь придется три раза в день имитировать кормление старшего, чтобы сохранить его авторитет в глазах подрастающего поколения. «Где моя миска?» – внезапно раздалось с высоты кухонной столешницы. Маня, поискав глазами свою металлическую тарелочку, Узрело ее на полу, сводкнутое в кармушку лялькой. Моя миска, мелкая забрала мою миску. Кошка прямо задохнулась от негодования. Маня, она не забирала. Затрапилась я придумать хоть какое-то объяснение тому, что кошку ограбили. Просто мы, ну, ты же теперь самый старший, тебе полагается есть из хрусталя. Из какого хрусталя? Прищурилась Маняха. Из горного, вот, продемонстрировала я ей розеточку из под искусственной черной икры, купленный в метро за сорок четыре рубля вместе с икрой и крышкой. Маня подозрительно посмотрела на горный хрусталь и правильно оценила потерю. Маловато будет. Старая миска побольше. Так это же хрусталь, он большим не бывает. Зато престиж, а? Престиж? Ну да. Ты ж теперь наставница щенка и самый старший в доме. Все наставницы едят из таких мисочек хрустальных. Врешь? Ой, вру. Нет, не вру, не вру. Но если хочешь, конечно, можешь вернуться к своей металлической лохане и быть как все, как Куба, у которого такая же лохань, как дворняга Муха с его эмалированной железной миской. Ладно, ладно, пусть будет хрусталь. Уф, молодец. Лялька тем временем дочавкала свои размоченные плюшки и отвалилась от кошкеной миски с круглым пузом. Сейчас будет искать пеленку для создания лужицы. К пеленке она приучена еще заводчицей. Я помчалась в коридор за пеленкой и чуть не опоздала подставить ее под опускающийся задок лялишны. Из кухонного проема выглянула голова маньяхи, а он точно горный.